Папа Мако настолько заинтересовался красивой молодой женщиной, что когда они остались в коридоре вагона вдвоем, он задал ей ошеломляющий вопрос. «А как вам нравятся супружеские отношения? Вполне ли вы удовлетворены ими?» Возмущенная Анна, ничего не ответив, зашла в купе и решилась рассказать мужу об этом разговоре только через несколько дней. «Надо ли говорить?» что с тех пор она избегала оставаться наедине с Маковским. Подобные вопросы и отношения были нормой в среде петербургской богемы, где все свои. Реакция стороннего человека вполне понятна. Но Анне предстояло окунуться в этот мир и научиться с ним ладить. В старости Ахматова с возмущением обрушится на мемуары престарелого Маковского «Не оставит камня на камне». По какой-то причине в Берлине Анне пришлось пересесть в другое купе, в котором ехали три немца. Была страшная жара, они, естественно, без пиджаков. Когда вошла Анна, немцы встали и надели пиджаки. Стали между собой болтать, что сделали это только из-за того, что вошла русская дама. При немке бы так и сидели. Два немца забрались на верхние полки, Третий устроился напротив Анны. Он долго говорил, что хочет ехать за ней, куда бы она ни поехала. Ей стоило большого труда объяснить немцу, что ехать за ней нельзя. Немец не спал всю ночь, восемь часов смотрел на Анну, очевидно, смущая ее, не давая уснуть. Утром, встретившись с мужем, Анна рассказала этот забавный эпизод. Гумилев выслушал и ответил вразумительно. На Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты же не Венера Милосская. Возможно, некоторое менторство мужа обижало Анну. Однако она что, тоже не спала все восемь часов, чтобы знать наверняка о немце? Да просто она кокетничала, хотела показать свою значимость, напомнить заскучавшему мужу о своей пленительности, подразнить его. заставить ревновать в конце концов. Разумеется, флирт, общее восхищение были приятны молодой женщине, даже если и вызывали ревность мужа. Возможность покупать парижские туалеты в самом городе, законодатели мод, пьянила. Именно тогда Анна приобрела существенный штрих ее внешнего облика, знаменитую челку по последней парижской моде. Эта челка в купе с черепаховым гребнем и шалью станет своеобразным опознавательным признаком знаменитой Ахматовой на многие годы. Такой ее будут рисовать и лепить известнейшие художники современности. Гумилеву тоже было непросто. Взяв на себя определенные обязательства в связи с женитьбой, он не мог не тосковать по утраченной свободе. Конечно, он был счастлив. но зависимое положение не могло не тяготить человека, привыкшего к независимости. К тому же медовый месяц, несмотря на название, — это прежде всего притирка людей, которые должны стать плотью единой. Сглаживание углов, привыкание друг к другу в быту, приспосабливание к привычкам другого, приятие супруга непридуманным, не идеальным, а живым человеком. Еще и ревность, убийца любви, Выходит часто на первый план. Николай не мог не встретить здесь знакомых женщин, с которыми его, возможно, что-то связывало, например, Марию Богданову. Она была своей у Бальмонтов и Мережковских, и с ней он встретился во время свадебного путешествия в аббатстве Клюни. Но что касается прекрасной новобрачной, тут все ясно без слов. Париж — город любви и флирта. Ее всюду сопровождали восхищенные взгляды, они смущали молодую женщину и веселили. О настроениях Гумилева можно догадаться по его стихам, написанным в Париже. Здесь есть удивительная проникновенность и нежность в описании любимой женщины. «Нет тебя тревожней и капризней, но тебе предался я давно от того, что много, много жизней». Ты умеешь волей слить в одно. И сегодня небо было серо, День прошел в томительном бреду, За окном на мягком дерне сквера Дети не играли в чехарду. Ты смотрела старые гравюры, Подпирая голову рукой, И смешно нелепые фигуры Проходили скучной чередой. Посмотри, мой милый, видишь, птица, Вот и всадник. Он его так быстр, но как странно хмурится и злится этот сыновитый бургомистр. А потом читала мне про принца, был он нежен, набожен и чист, и рукав мой кончиком мизинца трогала, повертывая лист. Но когда дневные смолкли звуки и взошла над городом луна, ты внезапно заломила руки, — стала так мучительно бледна пред тобой смущённая и не я молчал мечтая об одном чтобы скрипка ласковая спела и тебе о рае с золотом так и видится дождливый серый день нет охоты гулять по парижу и они сидят в кресле обнявшись листают книги так трепетно и доверительно. Но наступает лунная ночь, в молодой женщине просыпается ее колдовская темная сущность, ее лунатизм, который пугает мужчину. Однако он надеется, что ласковая скрипка и ей, как ему, споет о золотом рае, он желает для нее рая, то есть счастья, и это не для красного словца. Однако и для самого Гумилева все не так уж просто и легко. В стихотворении «Ослепительное», написанном тогда же, лирический герой Гумилева плачет о потерянной свободе. «Я тело в кресло уроню, я свет руками заслоню и буду плакать долго-долго, припоминая вечера, когда не мучила вчера и не томили цепи долго». Герой в воображении уносится в Старую Смирну, в мир сказок Тысячи и одной ночи, мир тайн и странствий. «Боже, как чисты и как мучительны мечты!» — восклицает он. Герой плачет о Леванте, как о потере, будто теперь ему недоступен этот мир. Что здесь первично? Левант? Сирия, Ливан, Египет, Турция — По которому тоскует поэт, или цепи долга, которые томят лирического героя в настоящем и заставляют вспоминать прошлое скитания. В своем воображении Гумилёв убегает в тот мир, создавая цикл абиссинских песен. Конечно, обоим было непросто, однако в постоянной борьбе двух личностей это было перемирие, момент гармонии и любви. Они близки. и почти едины. Ссора В начале июня супруги Гумилёвы вернулись в царское село и поселились в доме Анны Ивановны, который она снимала на бульварной улице. Анна Ивановна умела устроить быт, уверенно руководила семейным кораблём, и Николаю всегда уютно было под её крылом. Сюда он и привёз Анну, щедро делясь самым дорогим, что у него было. Он хотел, чтобы и любимой было уютно и хорошо жить. Но Анна, выросшая в хаосе и семейном неблагополучии, с трудом вписывалась в этот крепкий жизненный уклад. Казалось, исполнилась ее мечта, она вернулась в царское село, по которому тосковала пять лет. Царское изменилось или она сама? «Царская после Парижа показалась мне совсем мертвым», — вспоминала она потом. «В этом нет ничего удивительного. Но куда за пять лет провалилась моя царскосельская жизнь? Не застала там я ни одной моей соученицы по гимназии и не переступала порог ни одного царскосельского дома. Началась новая петербургская жизнь». Для Анны во всех смыслах началась новая жизнь. Гумилев вводил ее в литературный круг Петербурга. Сначала она появляется в качестве жены известного поэта Гумилева. «Гумильвица» шутливо назовет ее Юрий Верховский, и все подхватят эту шутку. Но вот и башня Вячеслава Иванова, который все меньше жаловал Николая Гумилева за его отступление от символизма, принимает его молодую жену. Чуткий Михаил Кузьмин, живший в ту пору на башне, заметил, что Иванов цукает Гумилева, то есть бронит. Он же отметил в дневнике впечатление от жены Гумилева в первые дни знакомства. Она манерна, но потом обойдется. Гумилев представил Анну на башне в воскресенье 13 июня. Она читала свои стихи, И когда друг друга проклинали и пришли и сказали, умер твой брат, Иванов воспринял их довольно равнодушно и насмешливо произнес, какой густой романтизм! Анна волновалась так, что пальцы ее дрожали, она не поняла тогда до конца иронии Вячеслава. На башне к ней присматривались с любопытством. Как же жена Гумми, известного женалюба? Некоторые друзья были посвящены в историю его супружества. Кузьмин опять записал в дневнике. Вечером визитировали Гумилевы. Она ничего, обойдется и будет мила. Женщины, конечно, придирчивее вглядывались. Одна из обитательниц башни Мария Замятнина делилась впечатлением в письме Вере Шварсалон. Она пишет стихи. немного под Гумилева по неизбежности, а старается написать под Кузьмина. Но, в общем, она сносно симпатичная, только очень тощая и болезненная, но не дурная, высокая брюнетка. Так или иначе, Анна Андреевна вошла в литературный круг, а это, значит, получила возможность читать свои стихи мэтром, и слышать объективную критику, которая возможна только от коллег поэтов. В этом кругу составлялись литературные репутации, давалась жизнь именам, сама среда формировала мировоззрение поэта. Между тем в журнале «Аполлон» разгоралась дискуссия о символизме. Брюсов выступил резко против мистицизма Вячеслава Иванова и Блока, Гумилев и Кузьмин — активно поддержали его, за что Иванов, по выражению Кузьмина, ругал последними словами «Гумми, да и меня уж заодно!» На башне назревал раскол. Что касается семьи Гумилевых, в ней тоже не все гладко. Анне не нравилась постоянная компания мужа, состоящая из Кузьмина, Ауслендера, Потемкина, Зноска И их походами в ресторан Альберт и весельем, которое пристало больше холостым мужчинам. Понятно, почему Анна могла не любить Кузьмина, хотя именно он станет автором предисловия к ее первой книжке стихов. Его пристрастия несомненно отталкивают женщину. Потемкин много пил и скандалил. Все они были посвящены любовной интриге Гумилева. Не это ли самое главное? Их человеческие качества, очевидно, не устраивали молодую жену Гумилева, а они часто бывали в доме, оставались ночевать. Бездомный Кузьмин любил подолгу гостить, даже жить у друзей. Словом, разрыв с этой холостяцкой компанией был неизбежен. Но сначала случилась первая серьезная ссора. Анна наотрез отказалась сопровождать мужа на свадьбу его друга Сергея Ауслендера, куда Гумилев был приглашен в качестве шафера. Предстояло ехать в Акуловку, имение Парахина. Ауслендер женился на сестре Зноска боровского актрисе Боровской. Он приехал в Царское, чтобы пригласить Гумилева. Анна Андреевна не было, Гумилев один был в садике. Чувствовалось, что у него огромная тоска, вспоминал потом Ауслендер. — Ну, ты вот счастлив, — сказал Гумилев. Ты не боишься жениться? — Конечно, боюсь. Все изменится, и люди изменятся. Еще Ауслендер сказал, что Гумилев изменился. Он стал более чопорным, будто отрезанным от друзей. Николай Степанович провожал Сергея парком, и они оба холодно и твердо решили, что все изменится, что надо себя побороть... чтобы не жалеть старой квартиры, старой обстановки. И это было отнюдь не литературной фразой. Гумилев сразу повеселел и ожил. Ну, женился, ну, разведусь, буду драться на дуэли, что же особенного? Опять маячит дуэль, но теперь-то почему? С кем Гумилев собирался драться? Видимо, были причины думать о разводе и о защите чести. Анна вновь подала мужу повод беспокоиться. Не переписка ли Анны с Модельяне послужила истинной причиной ссоры, а свадьба Ауслендера тут ни при чем. Именно в этот период Гумилевым было написано стихотворение «Маргарита». Однажды после прослушивания оперы Шарля Гуно «Фауст» Анне приснилось, будто кто-то ей говорит «Фауста не было». Это все придумала Маргарита, а был только Мефистофель. Она пересказала тот страшный сон Гумилеву, он сделал из него стихи. В них речь идет о Валентине и Маргарите, брате и сестре. Брат восхваляет ее достоинство, а Маргарита прячет дары злого насмешника в красном плаще — кольца, серьги, деньги. На улицах студенты звонко поют, прославляя честь Маргариты, а она любовно гладит полный кошель, от которого несет серой. По классическому сюжету Валентин, желая отомстить за честь сестры, вызывает на поединок Фауста. В стихах Гумилева поэт обращается к Валентину. «Грозно, Фауста, в бой ты зовешь, но вообще Его нет, его выдумал девичий стыд. Лишь насмешника в красном и дырявом плаще ты найдешь, и ты будешь убит. Какая горькая истина преподносится в финале стихотворения? Фауст придуман женщиной, обманывающей себя из нежелания признать, кто истинный обольститель Мефистофель. Женщина любит черта. Промелькнула как-то у Гоголя попытка Валентина защитить сестру родного человека, а для Гумилева теперь Анна родной человек, жена, приводит его к гибели. Возможно, эти стихи связаны и с размышлениями Гумилева о дуэли. Так или иначе, в середине августа 1910 года Анна уехала к маме в Киев, Гумилев остался один. Кузьмин отмечал, что выглядел он печальным и потерянным. Друзья подтрунивали над Гумилевым далеко не безобидно. Женатому и оскорбленному поэту были неприятны холостяцкие шутки и скобрезности. Однако 20 августа он все же отправляется в Акуловку на свадьбу Ауслендера. Ведь друг так поддержал его в трудный момент, сопереживал, Выслушивал, когда Гумилев в ожидании предстоящего брака тревожился, не передумает ли опять невеста. Теперь женился Ауслендер. Он был еще студентом, и Николай Степанович заботливо расспрашивал его о будущем, о том, на что они собираются жить, входил во все мелочи, исполнял роль шафера ответственно и заинтересованно, будто на прощание отдавал долг дружбе. И действительно! На этом настоящие дружеские отношения Гумилева с Сауслендером закончились. Оба были женаты, жизнь развела их. Перед свадьбой Анна и Николай обговорили некоторые важные вещи. Он спросил тогда, разрешит ли Анна ему путешествовать. «Куда хочешь, когда хочешь», — ответила она. Для Гумилева этот момент был очень важен. Путешествие лечили его от тоски. придавали поэтический импульс, помогали смириться с обыденностью жизни, исцеляли от любовных ран. Анна же была равнодушна ко всякой экзотике, рассказов об Африке, не терпела, выходила в другую комнату со словами «Скажи, когда кончишь рассказывать». В лето 1910 года Гумилев замышлял поездку в Среднюю Азию. Он полагал отправиться в путешествие с женой, Пусть не Африка, раз она не терпит ее, но хотя бы Средняя Азия. Николай Степанович планировал через Самарканд попасть в Китай. Совершенно очевидно, такой вояж не вдохновил Анну Андреевну. Этот факт тоже мог спровоцировать ссору. Оставшись один, родные все были в имении, Гумилев меняет свои планы и решает поехать в Африку. И составляет маршрут. через Абиссинию на озеро Родольфо, оттуда на озеро Виктория и через Момбас в Европу. Полагал скитаться пять месяцев. Выглядело это как бегство. Гумилеву нужно было все осмыслить. Побыть одному, без друзей. Африка — спасение. Африка — родина души. Гумилев попросил Маковского судить ему деньги как собственному корреспонденту журнала Аполлон. Тот дал согласие и пишет в Киев ничего не подозревающей Анне: "Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, потому что я уезжаю в Африку", сообщал он. Анна Андреевна поспешила в царское село, чтобы проводить Гумилева. Так естественно получилось. Прекратить ссору. Муж отправлялся в далекое опасное путешествие. Надо молиться за него и ждать. Все просто. Гумилев хлопотал, готовился, делал закупки, давал последние распоряжения. 13 сентября он устроил дома прощальный вечер. На вечере присутствуют все товарищи его холостой жизни, с которыми он вскоре разойдется. В этом смысле прощальный вечер был знаковым, были Маковский, Кузьмин, Алексей Николаевич Толстой, Василий Комаровский, Сергей Судейкин. Впервые появилась жена Судейкина, актриса и танцовщица Ольга Афанасьевна Глебова Судейкина, которая вскоре станет ближайшей подругой Ахматовой. 22 сентября Гумилев выехал из Петербурга в Одессу. Неделя в Одессе и дальше морем. Анна Ахматова Как водится, в начале пути человек думает о том, что оставил за собой, перебирает в памяти мельчайшие черточки любимых лиц, вновь и вновь переживает прощание и вспоминает последние слова. В начале путешествия Гумилев пишет письма жене, матери, друзьям. Анне он посылает стихотворение «У камина», сочиненное в дороге. Печальный и одинокий герой его, скрестив на груди руки, произносит у камина исповедь-монолог. Вспоминает свои завоевания в неизведанных странах. Храбрый воин и охотник отрыл из-под песка древний храм, сумел подчинить своей воле пять больших племен, его именем названа река.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 все объясняет и тая в глазах злое торжество женщина в углу слушала его поединок продолжается кто кого покорит подчинит своей воле бесстрашный мужчина боится женщины от которой зависим потому что любит поэтому злое торжество читает в ее глазах покорить Заставить бояться мужественного воина и путешественника — это ли не победа? Возможно, в этих стихах следы ссоры или же объяснения прощания перед отъездом. В любом случае, такими он видел их отношения в тот момент. А когда оказался в адис Бебе в гостях русского посланника Бориса Александровича Чемерзина и его жены, на невысказанный вопрос, предупреждая его, Николай Степанович скажет, что между ним и женой решено продолжительными разлуками поддерживать взаимную влюбленность. Это должно было оправдать Гумилева, оставившего на полгода женщину, с которой пять месяцев назад обвенчался. Пройдя горный массив Черчер, -Чер, Гумилев попал в Адис-Абебу, где и встретил Новый год в доме посланника. Семья Чемерзиных была очарована поэтом. Анна Васильевна сообщала о нем матери. Видимо, он богатый человек, очень воспитанный и приятный в обращении. Гумилев не писал домой, это тоже о чем-то говорит. Возможно, не до того было, или он хотел полностью погрузиться в африканскую гармонию. Однако в конце путешествия все же послал в царское село. Телеграмму. Но не Анне, а матери. Понимая, как беспокоится она, между тем Анна не теряла времени даром. Она много читала, открыла для себя Кнута Гамсуна и попала под обаяние его мира, ездила к подруге Вали в Петербург, в Киев к родным, а главное много писала. Оказавшись в одиночестве, без постоянного внимания и давления мужа. Она почувствовала необыкновенный творческий подъем. Упиваясь стихами Аннинского и Скипарисового ларца, она дышала поэзией. Освобожденная душа парила и слагались строки. Стихи шли ровной волной, будет она вспоминать потом: до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла, чувствовала довольно смутно. что начинает удаваться. До этого не так удавалось. По крайней мере, у нее не было попыток публиковаться после Сириуса. Да и Гумилев, памятуя о своем печальном опыте со сборником «Путь конквистадоров», наверное, советовал не спешить. А когда она скучала и томилась, предлагал заняться танцами. «Ты такая гибкая!» От мужа полгода нет вестей — А молодому поэту не терпится с кем-то поделиться своими творческими успехами, показать, на что она способна. Она решает, как в свое время Гумилев, написать Брюсову. Вот было бы здорово к приезду мужа еще и поддержкой его учителя заручиться. «Я была бы бесконечно благодарна вам, если бы вы написали мне, надо ли мне заниматься поэзией», просит она Брюсова и прикладывает к письму четыре стихотворения. Подписывается Анна Ахматова. Позже, в разговоре с Лидией Чуковской, Ахматова объясняла появление псевдонима недовольством отца, который сказал 17-летней декаденской поэтессе «Не срами мое имя». «И не надо мне твоего имени», — ответила строптивая дочь, — Вот она и придумала необычный для русского поэта татарский псевдоним, взяв фамилию бабушки. Брюсов, увы, на письмо не ответил. А муж и советчик был далеко, уехал в мрачном расположении духа, в эту ненавистную Африку, и дела ему нет до жены. Анна пишет в Киеве 9 ноября 1910 года. Он любил три вещи на свете — за вечернее пенье, белых павлинов и стертые карты Америки. Не любил, когда плачут дети, не любил чая с малиной и женской истерики. А я была его женой. Но стихи требуют пищи, поэт живет чувствами. Что нужно пережить, чтобы написать «Сероглазого короля»? Конечно, здесь больше воображения. Баллада написана в декаденском духе, сейчас бы сказали попсовая, потому что это стихотворение получило безумную популярность. Его пел Вертинский, написав к словам музыку, и по рассказам современников Ахматова его не любила, даже смрадным называла. Наверное, именно потому, что оно было «деланным» и получило массовое признание. Однако Анна Андреевна слишком часто ездит в Киев, и стихи пишутся легко, почти каждый день. Во многих есть перекличка со стихами мужа. «Маскарад в парке» напоминает гумилевский маскарад. А вот это стихотворение не ответ ли на Маргариту? «Стояла долго я у врат тяжелых ада, Но было тихо и темно в аду. О, даже дьяволу меня не надо!» Куда же я пойду? Ирина Адоевцева рассказывала со слов Гумилева, что на Рождество в первый год после свадьбы он купил большую коробку и наполнил ее доверху, положив в нее шесть пар шелковых чулок, флаконов духов коти, два фунта шоколада крафта, черепаховый гребень с шишками, о котором Анна давно мечтала, и томик Тристана Корбьера. Это был его подарок. Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости, будто бы говорил Гумилев. Только вот здесь ошибка мемуариста в дате или полный вымысел. Гумилева не было рядом с Анной в это Рождество. Можно предположить, что подарок был преподнесен без него. Однако как он мог узнать, что Анна так радовалась? Рассказала потом сама. Впрочем, это на него похоже. Могло так и быть. Он приготовил подарок заранее, а кто-то из родных вручил его Анне Андреевне на Рождество. Или же, вернее всего, это было другое, их совместное Рождество. Она, конечно, помнила и думала о муже, продолжала мысленно спорить с ним, скучала по нему, несмотря на возможные увлечения. Иначе почему именно тогда родилось стихотворение, январь 1911-го, «Сжало руки под темной вуалью»? Да, Анна не сочувствовала Гумилеву в его увлечении Африкой. Он уезжал в тяжелом настроении, писем не слал, лишь с дороги страшное стихотворение у камина. Значит, прощание было трудным. По прошествии времени Анна пересматривает многое. Появляется чувство вины перед мужем и рождается маленький шедевр. «Как забуду!» — он вышел, шатаясь, и скривился мучительно рот. «Почему?» — от того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Героиня стремительно бежит за ним, силясь остановить, Задыхаясь, я крикнула, «Шутка! Все, что было! Уйдешь! Я умру!» Однако он уже справился с собой, пока шел до ворот, поэтому улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне, «Не стой на ветру!» Видимо, он уходит все-таки навсегда, надолго. Гумилев здесь вполне узнаваем. Ему понадобилось полгода, чтобы простить и забыть сказанное в истерике. За время разлуки многое произошло в жизни Анны, что позволило ей не только простить мужа, но и почувствовать вину перед ним. Стихи ее наполнены изысканными чувствами, модернистскими образами, вымышленными персонажами. Ахматова создает свой художественный мир, пока еще напоминающий мир стихов Кузьмина, Анинского, Гумилева. Однако она стремительно уходит от авторитетных образцов, являя миру свой оригинальный облик. Появляется тема несчастливой любви. Как скажет потом Чуковский, она первая обнаружила, что быть нелюбимой поэтично. И первые из этих стихов Рождались зимой 1911 года. Как соломинкой пьешь мою душу, это не об ли ожидании мужа, брата, возлюбленного? «Покой мой многонеделен», — сообщает героиня. «Кто ты, брат мой или любовник? Я не помню и помнить не надо. Как правило, брат в ее стихах — это Гумилев, и еще подсказка. а прохожие думают смутно. Верно, только вчера овдовела. Это было написано 10 февраля, а 12 появляются стихи о русалке «Мне больше ног моих не надо». Русалкой она была для юного Гумилева, впрочем, гадание — неблагодарное занятие. Анна жила богатой жизнью сердца, и истину знала только она сама. Всю зиму Анне Андреевне писал Модильяне. Она запомнила фразу из этих писем. «Вы во мне как наваждение». Почему именно зимой он пишет, а не раньше, сразу после встречи в Париже? Не сама ли она написала первое от одиночества и обиды на мужа? А в стихах ее появляется еще образ мальчика-игрушки, Связанный с юным Лиденбергом. Анна отважилась послать свое стихотворение во всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни без совета Гумилева, сама. В феврале в номере третьем появилось ее стихотворение «Старый портрет». Оно было подписано псевдонимом. Так появился поэт Анна Ахматова. Это была первая публикация Ахматовой на родине, раньше только стихотворение в Сириусе. А в марте в студенческом журнале «Гаудеамус» одно за другим появятся еще два стихотворения. Ее будто несла какая-то мощная волна. Анна источала женственность, обаяние, сила ее пробудившегося таланта имела власть над людьми. Вот и Георгий Иванович Чулков, недавно познакомившийся с Анной Андреевной, попал под это обаяние. Увидев ее однажды на вернисаже выставки «Мир искусства», он сразу заинтересовался этой высокой, стройной, сероглазой женщиной. Встретившись с ней через несколько дней, он проводил Анну Андреевну на вокзал, где они сидели за столиком в ожидании поезда на Царское. Анна обмолвилась, что пишет стихи, и Чулков равнодушно и рассеянно предложил ей что-нибудь прочесть. А потом был потрясен новой своеобразной мелодией и особым тонким и острым благоуханием ее стихов. «Вы поэт — поэт!» — сделал он заключение. Теперь Анна рискнула появиться на башне без мужа и даже выступить в Академии стиха. И если вначале, во время визитов на Таврическую, она не отходила ни на шаг от Гумилева, то теперь могла сама выстраивать свои отношения с обитателями башни. Стихи и женская востребованность давали ей уверенность в себе. Правда, по ее уверениям, Анна Андреевна никак не могла привыкнуть к своему необыкновенному успеху у мужчин. Она ведь не Венера Милосская. Вячеслав Иванов не случайно цукал Гумилева в их последние встречи. Назревал конфликт, влекущий за собой идейное расхождение. Недовольный Гумилевым мэтр на этот раз принял его одинокую жену с распростертыми объятиями, куда делись ирония и снисходительный тон. Анна теперь меньше волновалась, когда читала свои новые стихи. Иванов принялся неумеренно восхвалять их. и заговорил об Ахматовой как о поэте, который пришел заместить Аннинского. Он усадил ее по правую руку на место, где прежде сидел Иннокентий Федорович. — Вы сами не знаете, что делаете! — восклицал мэтр и объявил присутствующим на башне. — Вот новый поэт, открывающий то, что осталось нераскрытым в тайниках души Аннинского! На башне пригрели гумельвицу, но было в этом нечто экстатическое, преувеличенное. Ей сочувствовали. Ах, он негодный, бросил молодую жену на полгода. На бешеные и бесстыдные похвалы ее стихам Анна кокетливо отвечала. А вот моему мужу не нравится. Ах, ему еще и стихи не нравятся, не иначе завидует. Слухи сознательно раздувались, рождалась сплетня. Гумилев терпеть не может стихов жены, потому что завидует ее таланту. Потом будут говорить, что он завидует бешеному успеху Ахматовой, очень скорому и оглушительному. Иванов советовал ей бросить Гумилева. Это сделает его человеком. Возможно... При вознесении жены и унижении мужа сквозила элементарная ревность. Обитатели башни ревновали притягательную прекрасную поэтессу к Гумми. Сама же гумми желает быть принятой в Академию стиха. Она просит Челкова посодействовать, поговорить с Ивановым. На башне же в марте 1911 года Анна Андреевна знакомится с молодым, пока еще неизвестным поэтом Мандельштамом. Удивительно то, что Осип Эмильевич не запомнил ее с первой встречи, возможно, потому что Анна была в широкополой по тогдашней моде шляпе, затемнявшей ее лицо. Шляпы Анна любила. Вторая встреча произошла у Толстых. Мандельштам не узнал Ахматову. Хулиганистый Алексей Николаевич усердно расспрашивал его в ее присутствии, какая у Гумилева жена. Мандельштам руками показывал, какая на ней была шляпа, Толстой подначивал его продолжать, но Анна, испугавшись, что произойдет нечто непоправимое, назвала себя. Анна Андреевна блистала. Она теперь была Ахматова, а не Гумилева, и уж тем более не гумельвица. Она отвоевала себя, свое имя. Такой она готовилась предстать перед мужем, когда он возвратится.